Первый наезд. Не все бандиты были столь просты. Случались и конфликты. Если институт, находясь в Москве, еще как-то держался на плаву, сдавая в аренду коммерсантам половину лабораторных помещений, то подмосковный филиал давно уже лежал на боку. Платон Пролетая как-то по институту, мгновенно подсуетился и предложил В.П. избавить его от непосильного и ненужного по нынешним временам бремени. В результате инфокару достался трехэтажный корпус на территории в пять гектаров, окруженный глухим бетонным забором. Стратегическое значение этого объекта для автомобильного бизнеса даже не поддавалось оценке. Железная дорога находилась в трех километрах, и вагоны с машинами можно было разгружать тут же, не завозя их в Москву. Было решено создать здесь гигантский накопитель для автомобилей, из которого они будут уходить в розничную продажу на московские и немосковские стоянки. Заведовать накопителем поставили Леню Донских. Местная шпана, в мирные советские годы промышлявшая грабежами дачных участков и устрашающими пьяными набегами на населенные пункты с единственной целью набить кому-нибудь морду и показать себя, С началом борьбы за построение капитализма изменила свои стратегические установки. В лучших традициях юных Тимуровцев бравые ребята появлялись на садовых участках ближе к завершению летнего сезона, находили председателя правления и предлагали ему свои услуги по охране территории. В месяц двадцатка с участка, говорил предводитель, поигрывая пачкой мальбора и с покровительственной ухмылкой, поглядывая на корешей, картинно восседающих за забором на своих мопедах. И никто чужой к вам не сунется. Далеко не каждый председатель соглашался сразу. Первый, к которому они пришли, вообще поперых, их, пригрозив охотничьим ружьем. На следующую ночь у него пропала собака, а еще через день таинственным образом исчез и так и не был обнаружен окружавший участок забор из штакетника. Проснувшись поутру в чистом поле, председатель резко поумнял и пошел на переговоры. — Теперь будет тридцатка в месяц, — сообщил предводитель. — Я всех своих уже распределил. Надо будет новых нанимать, а это большой расход, понял? Регулярно поступающая от садоводов дань создавала для тимуровцев необходимый ресурс для безбедного и приятного существования, но не более того. А хотелось больше, поэтому возникновение в ближайшем соседстве любой коммерческой точки, нацеленной на добывание денег, воспринималось как праздник. Понятно, что мощная автомобильная река, вливавшаяся за бетонный забор подмосковного филиала, не могла не заинтересовать бравых ребят. Через какое-то время охрана стала сообщать Донских, что у забора крутятся подозрительные пацаны на мотоциклах. Было замечено также, что несколько раз к воротам подъезжали «Жигули» с тонированными стеклами, из машины никто не выходил. И стояла она по часу, а то и по два. Обычно это происходило, когда шла разгрузка вагонов. Возникало ощущение, что кто-то пытается подсчитать, сколько машин завозят в накопитель. Леня Донских, никогда с подобными ситуациями не сталкивавшийся, но увлекавшийся в молодости детективной литературой, распорядился зафиксировать номер, как только появятся таинственные «Жигули». Однако едва охранник вышел за ворота с бумажкой в руках, чтобы записать номер, как он был в считанные секунды исполосован велосипедными цепями и брошен в пыли. А «Жигули» мгновенно скрылись обращение в милицию ничего не дало. Районный участковый, обслуживавший территорию, на которой вполне могли бы поместиться три-четыре европейских княжества, снял с изувеченного охранника показания, осмотрел накопитель, поинтересовался ценой на машины, присвистнул, выпил с Леней водки и отбыл, пообещав принять меры. В Москве, Когда Леня рассказал об инциденте, на него спустили собак и потребовали, чтобы он свою колхозную охрану разогнал к чертовой матери и взял профессионалов на худой конец ментов. Сделать это Леня не успел. Посреди ночи Виктора разбудил телефонный звонок. Как сообщил начальник охраны центрального офиса, только что звонили из подмосковного филиала «Там ЧП». Ларри уже едет в офис и просит Сысоева тоже прибыть в срочном порядке. Выяснилось следующее. К вечеру у ворот филиала появились три мотоцикла и уже знакомые «Жигули», номерные знаки которых были тщательно заляпаны грязью. Из «Жигулей» вышли два молодых парня и вежливо попросили проводить их к самому главному — Зайдя к Лени в кабинет, они сообщили, что имеют деловое предложение и хотели бы провести беседу в присутствии главного бухгалтера. Как рассказала бухгалтерша, молодые люди выложили на стол несколько листков бумаги, на которых довольно точно фиксировалось поступление автомобилей за последние три месяца, и сказали, что склад функционирует на контролируемой ими территории, То, что это не было с ними согласовано, они рассматривают как неуважение. Впрочем, нет ничего непоправимого, и молодые люди готовы забыть нанесенную им обиду, если будут предприняты определенные шаги. Стоимость обиды они определяют в двадцать машин. Этот вопрос не может обсуждаться, поскольку здесь затронута их репутация как деловых людей. Что касается остального, то после расплаты за нанесенный моральный ущерб деловые люди вполне удовлетворятся пятью машинами с каждой сотни, поступающей на склад. К тем четырем с лишним тысячам, которые уже поступили, это тоже относится. Взамен гости гарантируют свою помощь, всяческое содействие и вечную дружбу. Конечно, здесь разговор коммерческий, плата за дружбу может выражаться пятью машинами сотни, а может, к примеру, тремя. Никто не мешает поторговаться. Однако ниже трех машин сотни они опуститься не могут, потому что это унизительно. Как выяснилось, за время беседы на территорию просочилось около десятка накачанных молодцов, и к воротам подтянулись еще мотоциклы и три автомобиля. В ответ Леня сказал, что машины ему не принадлежат, что разговаривать на данную тему надлежит в Москве, и что он может дать номер телефона человека, которому и следует делать подобные предложения. После этого ему дважды съездили по физиономии и объяснили, что Москва далеко, а здесь действуют свои правила. И правила эти заключаются в том, что он должен немедленно выдать ключи и оформить документы на 20 машин, которые искупят нанесенное оскорбление. А если в Москве не хотят, чтобы неприятности продолжались, то вот номер телефона в Раменском по которому надо позвонить и договориться о времени и месте встречи. Но лучше не тянуть, потому что иначе гости могут упереться рогами, включить счетчик и забить стрелку. Понял? Или еще раз объяснить? Леня не понял. Поэтому к моменту, когда гости уразумели что со склада машины в розницу не продаются, и оформить документы Лене физически не в состоянии. Стены в кабинете уже были основательно забрызганы кровью. Умаившись от деловых переговоров, старший посетитель объявил «кончаем базар». «Вот от тех двух тачек...» — он ткнул пальцем за окно. «Положи ключи сюда» ларри георгиевич ревела в голос бухгалтерша я больше не могла на это смотреть они бы его убили он уже стоять не мог крови было вы не представляете я принесла ключи и отдала увольняйте меня что хотите делайте но я просто не выдержала они забрали машины а донских увезли с собой как тебя зовут я не расслышал — мрачно спросил Ларри. — Жанна? — Ты все правильно сделала, молодец. — Они сказали что-нибудь? — Сказали, что завтра, то есть уже сегодня, приедут за остальными машинами. И пока мы с ними не рассчитаемся, Донских останется у них. — Ладно, иди спать, ни о чем не беспокойся. К утру было решено вынимать Леню любой ценой. Черт с ними, с двадцатью машинами. Даже со ста двадцатью. Главное достояние инфокара — это люди. Все должны знать, что они защищены, что за ними система, что деньги, ресурсы, мощь в нужный момент подключаются и используются буквально все. А потом уже можно будет разобраться с этой шпаной. Ларри, прекрасно представлявший себе действующую систему правил, вооружил Виктора полусотней бланков справок счетов, а Марка тридцатью тысячами долларов. Говорить будете так, инструктировал он, вот двадцать справок, вы готовы их тут же заполнить, вот еще десять. Они привозят обратно Леню, ты им выдаешь эти десять. В знак уважения, а ты. Ларри кивнул Марку. — Даешь еще десять тысяч зеленых в обмен на Леню. Остальное держите в резерве. — Но я думаю, что должно хватить. Возьмите с собой человек пять с оружием. Договорились? Неожиданно появившийся Ахмед внес в разработанный стратегический план некоторые изменения. — Я тоже поеду, — сказал он следя за тем, как Виктор и Марк рассовывают по карманам пакеты с документами и деньгами. «Давай я сначала с ними поговорю. Только мне нужно переодеться». В филиал Виктор и Марк прибыли в сопровождении трех машин охраны и белого Мерседеса, за рулем которого сидел Ахмед. На нем был черный френч с накладными карманами. Коротко остриженные волосы Ахмета закрывала черная каракулевая папаха. В правой руке были зажаты четки. Так, сказал он, осмотревшись. Мне кабинет нужен. Пусть накроют стол. Шампанское, виски. Покушать, пусть принесут. И чаю. Машину. Он бросил ключи находившемуся поблизости механику. — Пусть помоют. — И поставят у двери. — А вы, уважаемые, — обратился он к Виктору и Марку, — пойдите куда-нибудь, посидите пока. Надо будет, я позову. Через час тишину разорвал треск мотоциклетных моторов. К воротам склада приближалась кавалькада из тридцати мотоциклов, сопровождавшая два джипа и «Жигули». Исполняя приказ, охрана распахнула ворота, кортеж втянулся внутрь, три последних мотоциклиста остановились на въезде, прислонили мотоциклы к створкам ворот и, поигрывая велосипедными цепями, стали неторопливо закуривать. Ахмед, сидевший за накрытым столом и аккуратно намазывавший на хлеб черную икру, при появлении гостей медленно приподнялся, продемонстрировав свой почти двухметровый рост, потом сел обратно и спросил, глядя из-под папахи, кто старший. Пятеро вошедших переглянулись. Я, сказал один из них, бритый нагло и с увесистым золотым браслетом на запястье. Можешь остаться. Остальные пошли отсюда. В прихожей подождете. Спутники бритоголового испарились, оставив дверь в приемную приоткрытой. Ты кто? Спросил Ахмед, откусывая от бутерброда. Иван, ответил бритоголовый, опускаясь в кресло. Встань, засыха, дружелюбно посоветовал Ахмед. Сидеть будешь, когда я разрешу. После того, как договоримся, а то придется кресло на помойку выбрасывать. Я жду. Бритоголовый встал. Крутой? Да. — спросил он срывающимся голосом. — Из Москвы? — Да. — Чего выступаешь? — Я тебе пасть раскрывать разрешил? — не понял Ахмед, переходя к следующему бутерброду. — Я тебе, козел вонючий, разрешил вякать? Он положил бутерброд на стол и взял в руки четки. — Слушай меня. Ты сейчас заберешь своих придурков и отвалишь отсюда. Через час обе машины должны быть здесь, и мой человек тоже. Если он на тебя пожалуется, молись Богу, в асфальт закатаю. Пшел! Рявкнул он так, что задрожали стекла. Время пошло! Ахмед посмотрел вдогонку Бритоголовому и снова принялся за бутерброд. Через полтора часа Кавалькада вернулась. Бритоголовый и Леня вошли в кабинет, остановились в дверях. Ахмед искоса посмотрел на Леню, игнорируя Бритоголового. — Почему мне? — не сказал. — Угрожающе спросил он. Почему мне не позвонил? Зачем мне это беспокойство? Я тебя нанял, чтобы ты мне бабки приносил, а ты мне проблемы создаешь. Не умеешь с людьми договариваться, нахер ты мне нужен. Что скажешь? Леня стоял у двери, не понимая, что от него хочет Ахмед. Ночью он провалялся в заперти на складе минеральных удобрений. К утру стало полегче, и Донских смог заснуть. Но его растолкали, заставили раздеться, долго поливали водой из двух шлангов, влили в него стакан водки, кружку пива, дали закусить хлебом и луком. Какая-то накрашенная девица запудрила ему кровоподтеки на лице. Потом Лене сказали, что он может тут же трахнуть эту девицу в машине или на синоваль, Когда Донских отказался, его посадили в машину и привезли сюда. А теперь Ахмед пристает к нему с какими-то идиотскими вопросами. — Ладно, — сказал Ахмед, выждав паузу. — Я здесь до вечера буду. Вечером принесешь пять штук. Положишь сюда. Он постучал пальцем. Штрафую тебя за доставленное беспокойство. Подойди. Леня приблизился к столу. Ахмед взял фужер, посмотрел на свет. Неодобрительно покачал головой, налил до краев виски и протянул Лене. А так ты нормально держался, одобрил он. Мне доложили. Можешь выпить. Иди. — Отдыхай, — распорядился он, когда Леня выпил, — до вечера. — Ладно, — сказал Ахмед жмущемуся у двери Бритоголовому, когда дверь за Леней закрылась. — Я вижу, ты порядки знаешь. Можешь сесть. — Сколько у тебя людей? — продолжил он, когда Бритоголовый покорно пристроился на краешке стула. — Все, которые здесь? М-да. Набрал Шантрапу. — Выбери трех поприличнее. Я их возьму на работу. Пусть здесь покрутятся. — Положу я им, — Ахмед задумался, — по пятьсот баксов в месяц. — Договоримся так. По двести баксов им плачу я. — Оставшиеся Леня будет тебе передавать. Дальше сам разберешься. — Понял? Бритоголовый кивнул. — Дальше так. — Я тебе сказал через час приехать. — А тебя полтора не было. Мое время три штуки в час стоит. С тебя получается тысяча пятьсот. «Значит, за первый месяц ничего не получишь, за второй, соответственно, часть. А потом, как я обещал, понял?» Убедившись в покорности Бритоголова, Ахмед изобразил улыбку и скомандовал «Пойди сюда». Он протянул Бритоголовому граненый стакан с водкой. «Выпей. У тебя тяжелый день был. Я не пью». Промямлил Бритоголовый. — У меня режим. Ахмед вопросительно взглянул из-под сползшей на глаза папахи. Бритоголовый судорожно сглотнул и опорожнил стакан. — Хорошо, — одобрил Ахмед, откидываясь в кресло. — Иди пока.